Глава 6 Поднявшуюся в центральной части Тайваня влиятельную семью Лай на рынке называют группировка МАДА. От английского «мотор», «двигатель». Сфера их влияния простирается на удобрения, товары первой необходимости, а теперь они занялись и строительством, присоединили еще один филиал к своей корпорации. 20 с лишним лет назад группировка МАДА начиналась с ремонта моторов, и, по слухам, В их корпоративной культуре особый акцент делается на немедленном достижении результата, а в послепродажном обслуживании они не имеют себе равных. В 1998 году они разглядели золотую жилу в рынке недвижимости, и второе поколение семьи Лай взялось за масштабное освоение наследственной земли. У вернувшегося с учебы в США владельца было квадратное лицо. Смуглый и крепко сбитый, как типичный южанин, он жевал сразу два ореха бетеля за раз — отчего скулы его вздымались при каждом движении. Кровь приливала к переносице, а глаза на побагровевшем лице пылали ярким огнем. Он вытащил мое резюме и принялся читать, не забываясь под тяжка критиковать. Сомнения у него вызывали записи о постоянной смене работы. В прошлом году один парень продержался три дня. Поймали на том, что он каждую ночь тайно копировал данные клиентов. «Разумеется, я не про тебя говорю». «Ты не похож на такого человека», — сказал он. «А вообще опыт у тебя неплохой. Умеешь делать рекламу, да и продажи пощупал. Даже если небеса обрушатся на землю, бояться тебе нечего. Но ведь у тебя ни родителей, ни братьев-сестер не имеется. Горестная судьба. Лучше бы тебе жениться поскорее». «О, ты и в Эрлине жил. Должен был слышать о нашем старом заводе по производству удобрений». Он отложил резюме. Затушил сигарету и закурил новую. В пепельницу уже высилась гора сигарет, которыми он затягивался всего пару раз. Я в общих чертах обрисовал ему свою ситуацию с женитьбой. У меня уже есть прекрасная невеста, но я считаю, что сперва должен добиться чего-то в жизни. Только так и докажу, что достоин ее. Он согласно кивнул, сложил руки на груди и принялся раскачиваться на своем кресле. Хотя я никогда не был главным менеджером, но знаю, что наверняка справлюсь. К тому же, хочу сообщить господину председателю, что я жил в Эрлене совсем маленьким. К большому сожалению, не обращал внимания на ваш завод по производству удобрений. Но я правда хочу вернуться туда и походить по нему. Мне кажется, что я слишком замкнут». «Это ни к чему. Группа МАДа уже не занимается удобрениями. На животных особо не заработаешь». Он сплюнул остатки ореха и позвал секретаршу, чтобы внести мои данные. Секретарша у него была красивая. Взмахнув ресницами, она спросила его, как записать мою должность. И я даже слегка приподнялся, чтобы не мешать их разговору. Но казалось, что он давно уже все продумал и неожиданно продекламировал в воздух. «Ты начнешь с резервного главного менеджера. Ну а дальше посмотрим, как себя покажешь. Любой способный человек у нас может продвинуться по службе. Я установил правило. Все сотрудники должны каждый день обращаться к небу. Можешь даже чепуху какую-нибудь наговорить, сгодится." Так или иначе, солнце-то у нас одно, и если выучишься быть ему верным, значит, ты человек перспективный. С полным сигаретного дыма и бетель ртом он то и дело делал мне намеки, ну а я кивал, внимательно слушая. Три дня спустя, в понедельник, я обзавелся первым в своей жизни костюмом. Он был несколько пошлого голубого цвета, но вместе с небесно-голубым галстуком в косую полоску придавал мне такой заряд энергии, что я словно воспарял в небеса, и при ходьбе мне казалось, будто я парю в облаках. Отдел кадров разместил меня в самом конце подразделения по продажам, у стены. Мне достался большой квадратный стол с вращающимся креслом, а прямо у меня перед носом то и дело сновали продажники. На три часа от меня я заметил ту самую секретаршу, которая сидела, закинув нога на ногу, и разговаривала по телефону. Мы с Тюдзе отпраздновали мою новую должность, подняв бокалы. Мы впервые сидели в ресторане французской кухни. Ей было не по себе. Первое блюдо — холодные закуски. Она ела очень медленно, а к копченому лососе и вовсе не знала, как подступиться. Крепко ухватившись обеими руками за вилку с ножом, она так и замерла над ним. И казалось, что каждое блюдо обязано пройти через ее долгую молитву. «Все эти блюда ты прекрасно знаешь. К тому же сейчас мы можем поесть спокойно, не стесняясь». Нам нельзя заноситься. Разве мы заносимся? Ты посмотри, вон там кто-то ест говяжий стейк в обнимку с собакой. Мы правда можем себе это позволить. Дзюдзы, попробуй вот этих запеченных улиток. Оказывается, они такие вкусные. После ужина мы пошли гулять по недавно открывшемуся универмагу. Не спеша поднимались с этажа на этаж на эскалаторе, бродили по торговым переходам и глазели по сторонам. Бегло осмотрев отделы с бытовой техникой, и товарами для женщин и детей, я потянул ее к витринам с дорогой одеждой и аксессуарами. Наряды на манекенах слепили глаза, и сбоку в витрине я разглядел бледное, безжизненное отражение дзюдзы. Я настоял, чтобы она примерила короткое пальто, но скользнув взглядом по ценнику, она тут же отступила в сторону. И хотя рука ее, как и прежде, закрывала лицо, сейчас казалось, будто она защищается от яркого света. На лице её не было прежнего восхищения. Скорее уж, сложная смесь радости и отчаяния. Точно она провинилась и теперь отводит взгляд. С того дня я погрузился в суету рабочих процессов. Корпорация «МАДА» походила на невероятно мощный машинный двигатель. В одной только зоне редевелопмента велись работы сразу на трех строительных площадках. Я отвечал за инспекцию каждого объекта, объединял и систематизировал отчёты руководителей, иногда отмечая их недочёты в управлении, приходя им на помощь с высоты своего авторитета. Я обнаружил, что с тех пор, как оставил фронтовую службу в продажах, обрел способность смотреть на проблемы с высоты. Я беспристрастно предлагал способы решения проблем, а затем быстро оценивал взаимосвязь между успехом рекламных кампаний и работой отдела продаж. Моя работа заключалась в том, чтобы собирать и анализировать отчеты, а затем предоставлять их боссу корпорации МАДА. Бос жил на западной окраине седьмой зоны редевелопмента ЦИЦИ Тайджуна, там, где простирались сельскохозяйственные угодья. Седьмая зона редевелопмента ЦИЦИ. -Ци. Зона городской перепланировки в Тайджуне, главный коммерческий и торговый центр в центральной части Тайваня. Многих и многого тогда еще не было в этом мире. Не случилось землетрясение 9.21, не было видно еще и тени эпидемии SARS. прозванной «Убийцей века». Землетрясение 9.21. Второе по мощности землетрясение, зарегистрированное на Тайване, произошло 21 сентября 1999 года в городе Цзыцзы округа Наньтоу. В результате погибло около половиной тысяч человек и пострадало больше 11 тысяч. Помимо жертв и материального ущерба для острова, землетрясение стало причиной разочарования в правительстве. Убийца века. Имеется в виду эпидемия SARS-CoV, пришедшаяся на 2002-2003 годы. Первый случай заболевания был зафиксирован в Китае, в провинции Гуандун. Затем эпидемия распространилась на соседние страны. Заразившиеся страдали от вирусной пневмонии, которая стремительно переходила в дыхательную недостаточность. Только зрели мои тогдашние мечты, те радости и печали, что мне предстояло пережить. В безмятежном мире царил порядок. Обычно я приезжал к боссу к четырем дня. Он жил в доме старого образца с внутренним двором. У входа были припаркованы три автомобиля, и стоило войти внутрь, как открывался взгляду сам дворик, засаженный ослепительно-красными огненными кустами и парочкой фруктовых деревьев. В это время как раз шла трансляция горячо любимого им бейсбола, и только во время рекламных пауз не выпадала возможность вставить словечко по докладу. Но как только обе команды вновь бросались в ожесточенную схватку, мою презентацию тут же останавливали. Если спонсируемой им команде выбивали страйкаут, или, напротив, она совершала хоумран, я, стоя у него за спиной, с досадой вскрикивал, или, напротив, восторженно кричал с ним за компанию. В зимний сезон, когда матча не было, а босс так и не появлялся в офисе, я сидел там в ожидании, обостриться ли его подагра. Обычно около 10 утра, Когда пальцы на ногах у него опухали настолько, что он не мог ходить, он вызывал меня к себе домой, чтобы дать указания. В этом огромном доме он жил один. Потолки там были шесть метров в высоту, и его крики боли доносились до самой кухни, откуда возвращались слабым, страдальческим эхом. Иногда он заканчивал передавать мне дела, и тут же звонила секретарша, потрапливая его навстречу, отменить которой было нельзя. Воцарялся хаос. Спустя несколько минут в комнату вбегал помощник, а следом и водитель. В четыре руки они натягивали на его измученные ноги изготовленные на заказ огромные ботинки, затем подхватывали с двух сторон, и вся компания проходила через дворик вдоль виноградной рамы, как будто в спешке, уводя раненого государя с поля боя. Три машины, что были припаркованы у входа, уже стояли у обочины, готовые мигом тронуться с места. Двигатели их, рычали в унисон. Босс с огромным трудом забирался на заднее сидение машины, стоявшей в главе процессии, Его ассистентка садилась рядом с водителем, чтобы показывать дорогу, а две пустые машины позади, каждая со своим водителем, ехали следом. Все это напоминало своеобразный кортеж, хоть и не слишком пышный, но вполне величественный благодаря огромным корпусам автомобилей. Я ехал за ними на скутере, пока они не пересекались шоссе и не исчезали из виду где-то в северной стороне. Только тогда я нырял в один из переулков и не спеша возвращался в офис. Как-то раз пошел дождь, Я спрятался под зданием с галереей, а заодно решил позвонить Дзюдзе. Она долго не подходила к телефону, а когда взяла трубку, сказала, что как раз получила письмо с ответом на свое резюме. Я сказал, что подожду, а она пусть поскорее откроет его. Затем я услышал, как она выдвигает ящик и ищет ножницы. Я бы просто разорвал конверт, а там уж будь что будет. Если новости хорошие, разорванный конверт им никак не навредит. А плохим новостям ничего не поможет, даже если аккуратно разрезать конверт по миллиметру. Первоначальный замысел отправителя это не изменит, только сам себе настроение испортишь. Но торопить ее я не стал. Захотел только сказать, что сейчас на улице дождь и под зимним дождем мне особенно одиноко, особенно после того, как этот небольшой кортеж на моих глазах свернул в сторону. Если бы ты, Дзюдзи, тоже сидела в той машине, ну а я сидел бы рядом, Вот было бы замечательно. Представим, что я только что забрал тебя, свою невесту. Из глухих гор в Наньтоу и всю дорогу из бамбуковых рощиц доносились бы грохочущие взрывы петард, от которых вздрагиваешь, а направляемся мы в Гранд-отель, навстречу счастливому празднеству. Но Дзидзи в конце концов нашла ножницы. Зажав трубку подбородка, она попросила меня подождать еще немного, и только потом принялась разрезать конверт. Она резала так аккуратно, что звука ножниц по бумаге почти не было слышно. Мне казалось, что все это неважно. И все же, пусть режет хоть до самого рассвета. Тут мне вдруг захотелось сказать, «Дзюдзы, давай поженимся». Скоро Новый год. Нет же такого правила, что для женитьбы обязательно нужны деньги. Мы и после женитьбы потихоньку их заработаем. С того конца трубки, наконец, отозвались. Я услышал, как она в смятении испустила... О... Такое тихое, несколько стыдливое, словно она не смела говорить вслух. И в этом «О!» разлилось горькое разочарование. На самом деле, моё чутьё давно уже всё мне сказала, так что я даже начал беспокоиться, не прозвучит ли это мимолётное «О!» и в день нашей свадьбы. Обстановка будет скромной, соединятся две пылинки, Люффа поприветствует своего суженого, побег бамбука Мензун. И то будет самый романтичный и в то же время самый горестный момент в нашей жизни. Потом нам придется всячески разжигать друг в друге дух борьбы, искать способ, как же чувством двух отдельных людей подняться над обыденностью. А иначе мы так и останемся одиноки, как те две машины из кортежа босса Мада. Яркой вспышкой промчимся по дороге, а затем исчезнем за поворотом. Вот почему я должен еще больше дорожить нынешней дзюдзи. От ее. Мне вдруг захотелось плакать, будто кто-то оттеснил меня прочь. Слишком многое я хотел бы ей сказать. Я полюбил тебя всецело по воле судьбы. Не потому, что ты так красива, или от того, что я охваченный бурлящей страстью мужчина. Я люблю тебя, потому что в тот дождливый день ты вдруг протянула руку мне, незнакомцу. И пусть жест этот, казалось бы, ничего не значил, мою душу он встревожил в тот же миг. Ты ведь признала меня частью своей семьи, пусть сама я не осознавала этого. Образ протянутого тобой мизинца такой хрупкий, словно одно-единственное перышко, что обронили десять тысяч ангелов. К моему великому счастью, его не унесло ветром, а оно влетело прямо в мою жизнь. После этого, о, Дзюдзы замолчала. Я слышал, как она пыталась не шмыгать в трубку. Ямочки куда-то убежали с её щёк. Она и хотела бы поговорить со мной, но только и могла, что слабо шевелить губами. «Выходи, я приеду за тобой». Я не плакала. «Ты слишком долго разрезала конверт». Но тут наш разговор оборвали из-за лимита на разговоры. Я позвонил еще раз, но на коммутаторе уже никто не отвечал. Тогда мне пришлось выбежать под дождь, сесть на скутер и отправиться к дому дзюдзы. По пути я набирался мужества, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз.